Вечер, Московская область, город Нахабино. «Интересно, а кто здесь раньше жил?» — спросила сонным голосом жена. Голова ее лежала на самом законном месте, на моем плече, рука на груди. Как будто и не расставались. Все так привычно и чудесно. Уставшие, счастливые, сонные. «Не знаю, кто-то жил, может, сейчас в нашем доме и на нашей кровати кто-то спит и гадает, кто тут обитал раньше. И где он теперь? Съели его или не очень?» «У нас кровать лучше была», — промрлыкала она сонно. «Неравноценный обмен». «Я, кстати, по ней скучать буду». «Понял?» «Я тоже». Кровать у нас и вправду хоть куда была. Мы ее кузнецам высокохудожественным заказывали. Монолитная и нескрипучая. Тяжелая, как памятник на постаменте святыми спинками и со вставками из свинцового стекла. Мечта, а не кровать. Потому и заказали за сумасшедшие деньги, потому что не смогли в магазинах ничего найти подходящего». «А там, где мы жить будем, там кровать какая?» Вроде даже чуть проснувшись, спросила она требовательно. «Так себе не стал я кривить душой. Надо новую заказать». «А старую никак нельзя?» «Ну, не знаю, растерялся я. Подумаю над этим». Представилось мне, как я с боем прорываюсь сквозь орды живых мертвецов и эвакуирую кованую кровать. Потом подумалось, что орды мертвецов там быть не должно, откуда им браться. «Кстати, в нашем поселке люди еще оставались?» — спросил я. «Угу», — выдохнула она, устраиваясь поудобней. «Много осталось тогда, а как там сейчас, не знаю». «Стой, ты же не собираешься закрывать кроватью туда?» «Вдруг насторожилась и даже приподнялась она, уставившись мне в глаза». «Да нет, конечно, просто спрашиваю», — успокоил я ее. а ну ладно, а то я испугалась, думала, что ты совсем дураком стал», — сказала она, вновь укладываясь. «А то вон у тебя шрам какой на голове, все никак не привыкну, это тоже железкой». «Да все сразу, одновременно с этим», — ответил я, коснувшись шрама на скуле, оставшегося на том месте, куда угодил прикладом толстый тим Неудачно упал. А затем она вдруг уснула. У нее этот фокус всегда здорово получался. Вот так лежишь, говоришь, и вдруг раз — закончила фразу, и уже спит сном праведника. «Ой, как же мне сейчас хорошо, кто бы только знал!» Весь день прошел как во сне. Даже поверить не получается, что все это реальность. Из пламени до Нахабина добрались без приключений и сразу попали в гости, на плов, правда, а не на шашлык. Игорь все же подсуетился, успел своих предупредить, так что был и банкет в честь воссоединения семьи, встречи друзей и вообще в честь того, что все участвующие до сих пор живы. Папаша его, Ефим Семенович, был в своем амплуа, всячески стараясь напоить гостей, хотя сам всегда пил мало, такая вот у него привычка. А вообще появилось ощущение возвращения домой в самом широком смысле понятия «дом». Нас устроили на ночь в добротной деревянной даче в поселке, прилегающем к территории части. Несколько домиков держали в качестве гостевых, вот один такой нам и выделили, властью Рабиновича старшего. В соседних подобных разместили и компанию приехавших с нами из пламени партизаны, я сейчас слышал их голоса. Те устроили посиделки с чаем на улице, благо ночи стали совсем теплыми». Можно было подумать, что ничего не случилось, а мы просто в гостях у кого-то на даче, но несколько выстрелов из чего-то крупнокалиберного, раздавшиеся в ночи, такую иллюзию развеяли сразу. Еще была Бубу. Живое подтверждение случившегося с этим миром, неожиданно появившаяся у меня дочка. Девочка уже освоилась в новой семье, но до сих пор часто плакала по ночам и ей снились страшные сны. В это легко поверить, если знать ее историю. Хорошо, что хотя бы днем она ведет себя, как всякий нормальный ребенок. И самое важное то, что она уже зовет Машу мамой. А вот мне звание папы еще придется заслуживать, пока она звала меня по имени. Ну и то хорошо. Юрка был в восторге от подарков. Пришлось Игорю вывести нас двоих на стрельбище, где он отстрелял коробку патронов из нового револьвера и две коробки из М-16 с китом по 22-й калибр. А ничего так отстрелял, внушает уважение. Способности имеются. Попутно я провел с женой занятия по освоению американской матчасти, после чего вручил ей в постоянное пользование один из укоротов, вместе с запасной разгрузкой Дрики. Мне так спокойней будет за нее. За столом разговорился со старшим Рабиновичем, и тот сказал нечто интересное. А вот там, в сторону Манихина, на Химпаке, ребята обосновались. Тем же самым вроде как промышляют машинами. «Даже объявления у дороги повесили, что ремонт и переделка, все такое». «Такие машины интересные делают, обалдеешь!» «Может быть, с ними поговорить стоит, как думаешь?» Хм, может быть, — кивнул я». «Даже не может быть, а точно пообщаться следовало, чтобы непоняток не возникло потом, а заодно, чем черт не шутит?» «Может, и удастся убедить их в том, что монополизация подобного дела в пределах одного сектора может быть выгодна очень сильно». Но это ладно. Главное боками не толкаться. На голом месте конфликты нам ни к чему. А чё? Давай сгоняем завтра, поддержал отцовскую идею Игорь. Я знаю, где они сидят, тут рукой подать. С утра только с этими партизанами потрындеть надо, а потом туда с гонцем. Давай, без проблем, сразу согласился я. Много о чем поговорили. Полезной информации накачался по самую маковку. Достаточно того было, что нахабинские военные построили грабь-поезд. Присоединив несколько укрепленных вагонов к маневровому тепловозу, и на всем этом забирались в Москву. Как раз с этого Волоколамского направления было множество промзон, а в промзонах складов. Достаточно было того, что они сумели вывести весь склад готовой продукции фабрики Лигит дукат Горы сигарет. Я не курю, и мне как бы хрен с ними, но прекрасно понимаю, что теперь это будет такой товар, который чуть ли не как патроны ценится. Не пропадешь». И так много чего успело скопиться на складах, которыми заведовал мой собеседник. То есть получается, что их форпост даже после отселения будет здесь работать успешно и прибыльно. Тогда тем более понятно, зачем им здесь автосервис держать. Можно о собственной рембазе больше не задумываться. А что, неплохо. Мы с ними как кусочки пазла друг к другу собираемся. Хороший знак. Теперь вот думал сонным разумом, как правильно будет разговор с неизвестными технарями строить. Раньше у меня всегда получалось переговоры вести, а вот теперь в новых условиях... Интересно, пока я не пробовал себя всерьез, пожалуй. Ладно, с этими поговорить, посмотреть заодно, что они за машины строят, самим начать работу в цеху, организовать первый выезд в город за трофеями, проверить, как вся придуманная мной схема работает. И если все хорошо и правильно, то семью в машину и в Ржев бегом. Обустрою их на новом месте, а потом снова сюда, потому как за новым делом глаз до да глаз требуется... Придется первое время помотаться взад-вперед. А сейчас спать. Устал я и вообще. Спать, в общем. Утро. Московская область. Город Нахабино. Встал с утра рано. Все мои еще спали. Умылся, побрился, экипировался. Даже чаю успел напиться и ушел, никого не побеспокоив. Разве что впервые со дня катастрофы... Нет, нет, не так. Впервые с того дня, как я уехал в Америку. Мне было так хорошо, чисто и радостно на душе. Заглянул к детям, посмотрел на них спящих, накормил котов, перечесал их всех мурчащих, да и пошел работать. Первым пунктом был трендеж с партизанами, который состоялся прямо здесь же, в поселке, у выстроившихся в колонну вдоль забора их машин. «У нас вроде как задание от командования», — говорил партизанский командир Серега. «Проверить все местные коттеджные поселки на предмет базирования банд в секторе от Новой Риги и Доминки. Да До хрена их тут стало. Чем мы будем заниматься, базируясь на ваш анклав?» «Так, ничего не путаю». «По заданию не знаю, мне задач никто не ставил, а по базированию все верно», — сказал Игорь. Партизаны возились у машин, уже экипированные и готовые к выезду. Мы стояли на улице, рядом. С утра задождило неожиданно, и ветерок холодный подул. Со слов Игоря, впервые за это лето, а так все сушь и жара была. Ну да и ладно, иногда полезно, пыль хоть смоет. «У вас только выявление или что еще?» — уточнил я. «В принципе, выявление», — обернулся ко мне Сергей. «В соприкосновение вступать будем только при преимуществе и полной уверенности. Силы у нас не те все же, в ППД есть специалисты получше». Фарча двигателем подъехал УАЗ с Витьком за рулем, это я его вызвал. «Раз есть водитель, то нечего самому баранку крутить. А если есть еще и техника казенная, то зачем свой пикап гонять и в хвост, и в гриву?» «Готов?» — спросил я выбравшегося из-за руля Витька. «Скоро поедем». «Понял». Разговор с партизанами у Игоря надолго не затянулся, да и сам разговор шел на какие-то хозяйственные темы. Как учитывать расход солярки на гостей и должны ли снабжать их боеприпасами. Больше всего проблем было с патронами под КПВТ, их в Нахабино было мало. И Рабинович Иванов откровенно жлобился их выделять. Отцовская кровь активно брала в нем верх на настоящий момент. Но как-то договорились все же, и партизанская колонна двинулась на выезд из дачного поселка. «Ну что, прокатимся?» – спросил я его. «Давай, чего сопли жевать, кивнул он, скидывая с плеча автомат, чтобы ловчее было забраться на заднее сиденье. «Не берешь никого с собой?» — уточнил я на всякий случай. «Нет, тут рукой подать, и дорога спокойная», — сказал он, усаживаясь. «В Дедовске только не останавливайся, главное, он не зачищен ни хрена, набегут». «Может, ты вперед лучше дорогу покажешь?» — спросил я. а и так нормально, отмахнулся он, пальцем тыкать смогу, ну и достаточно, разберемся. «Наше дело предложить», — хмыкнул я, ваше дело отказаться». «Поехали тогда, что ли?» «Санек, связь проверял?» «Так точно!» «У меня есть, в случае с чего, показал Игорь, 168-ю. Услышат?» «Да это Бог!» — вздохнул я суеверно и протиснулся через тесноватую для меня дверцу в УАЗ. Вездеходик фыркнул двигателем и бодро рванул с места, сразу оправдав почетное звание козла, каковым его наградила народная молва. Промелькнули глухие дачные заборы, затем мы выбрались на неширокое шоссе. «Тут левей бери, нечего в город лезть», — сказал Игорь. «Вон там на грунтовку можем свернуть, срежем, на козле нам похрен, что там ямы». «Без проблем», — кивнул Витек. Тут и вправду все поля были пересечены невероятным количеством грунтовок. Как ни крути, а это пригород Москвы, даром что сельская местность. Но тут и деревня одна на другую налезают. А с тех пор, как в конец утрамбовавшаяся новыми богатыми Рублевка перестала вмещать в себя всех желающих жить за городом, или лихорадка строительства загородных домов выплеснулась к Новорижскому шоссе, Здесь еще и от коттеджных поселков тесно стало. Много их здесь. До да черта просто. «Видал, настроили? В унисон моим мыслям заговорил Игорь. «И все где не надо. Нет, чтобы прямо к нам впритык. Можно было бы в комфорте и неге жить пока, но ни хрена неудобно. На дачках вот живем. Так как зимой не протопить будет, сказал я, от той же дачки толку больше. Так то зимой. До зимы еще далеко. Видите, вон там налево возьми, ага». Козлик разбрызгивал появившиеся на дорогах мелкие лужицы, дождь мелко накрапывал по брезентовому тенту. Действительно, особняков опустевших вокруг сотни, куда не дернись, обязательно в новый коттеджный поселок угодишь. И, кстати, не так уж это и хорошо, пожалуй, там легко и запросто может организовать себе базу кто угодно, кто-нибудь совсем ненужный в этих краях. Может, мы зря вот так втроем поехали? Хотя Игорю виднее, он здесь местный, не я... Я, кстати, через половину мира проехал, не более чем втроем. Только вот все же заканчивать дорогу одному пришлось. Об этом следует помнить. Всегда помнить. Мертвяки на дороге попадались, но немного. Какие-то заблудшие, и потерянные. Один погнался было за машиной, но запутался в собственных ногах и упал в лужу. Витек даже засмеялся, увидев это в зеркало, а мне почему-то грустно стало. Ведь человек был. А теперь вот во что выразился. «Нехорошо». По правую руку оставили Дедовск, затем проскочили мимо Снегирей, а вскоре Игорь сказал «Налево на перекрестке, вон туда, видишь, право 20 забор такой длинный с колючкой». «Вижу», — кивнул Витек, заправляя машину в поворот. «Вот туда и рули, приехали, считай». Уазик перевалил через слегка торчащую из асфальта бетонную трубу, через которую проходила канава, и остановился у добротных железных ворот, которые разве что танком выбивать надо. Добротный бетонный забор, по всему верху обмотанный ягозой в щедром количестве. За забором видны крыши каких-то длинных одноэтажных зданий. Мертвяков вокруг видно не было, если о ходячих говорить. А вот три или четыре трупа на дороге валялись. В ворот висел звонок, так что все культурно. Игорь по шустрости своей врожденной выскочил из машины первым, нажал на кнопку. Где-то в закрытом дворе неслабо затрезвонило, как пожарная тревога или звонок школьный. Не мелочились они там со звуковыми сигналами. Вскоре над воротами показалась бородатая физиономия в больших очках. Под ней наблюдалась брезентовая штормовка, на сгибе руки вполне уверенно лежала КМ. «Здоров, мужики!» — сразу поприветствовал его Игорь. «Мы из Нахабина, соседи, поговорить надо, запустите!» «Поговорить?» — чуть разочарованно протянул бородач. «Или козла до ума довести?» «Пока поговорить, а там видно будет», — подтвердил я наше намерение, тоже выбравшись из машины. «Ну, заходите, коли так», — вздохнул тот. Ворота вдруг вздрогнули и начали неторопливо открываться внутрь. Было слышно, как где-то неподалеку работает генератор. Витек заехал во двор, ну, а мы пешком зашли следом. Большой двор. Два здания буквой «Г». Дальние от нас, похоже, под жилье переделано, даже не переделано еще, в процессе, судя по штабелям кирпичей и небольшой бетономешалке. А вот во втором гараж. Оно и раньше гаражом было. В просторном дворе полно машин, как полуразобранных, так и в исходном виде. И в переделанном тоже имелись. Надо будет чуть подробнее глянуть. К торцу гаражного здания был пристроен сарай, в котором кто-то громыхал железяками. В гараже тоже трудились. Визжала болгарка, кто-то с кем-то перекрикивался. В общем, нормальный рабочий шум. «Нам бы главного кого?» — сказал я, обернувшись к бардачу. «А я тут за главного вроде как и буду», — сказал он, протягивая руку. «Дмитрием зовусь». «Андрей? Игорь?» Быстрые, но крепкие рукопожатия. «Все заняты, вот сам и хожу ворота открывать», — ухмыльнулся он. «Ну что, в кабинет вас пригласите чаем поить?» «А не откажемся», — ответил я гостеприимному бородачу. «Приглашайте». Офис был просторным, переделанным из крайнего бокса. Пробили два окошка, забрав на всякий случай в решетке, разделили пополам кирпичной перегородкой, от которой до сих пор попахивало свежим раствором. Получилось вроде как кабинеты даже приемные, или даже переговорные. Или черт его знает что, но вдоль стен стояли офисного вида диваны на металлических ножках. На одном сидели два мужика в рабочих комбинезонах и что-то горячо обсуждали, раскатав чертежи по низкому столику. Еще накурено было так, что хоть топор вешай, я чуть не закашлялся. В большой пепельнице скопилась огромная гора окурков, которые тоже воняли на всю приемную. Могли бы и вынести, не развалились бы. Кабинет был прост до предела. Два школьных стола, буквой «Т», такие же диваны и простенькие вертящиеся стулья с сиденьями из серой дерюшки. В углу столик с чайником. Вместо телефона простая туристическая рация в заряднике. Но обжились, видно. «А вон садитесь», — сказал Дмитрий широким жестом, указав на стулья. Сейчас чайку принесут, а под чай поговорим. Нахабинские говорите? Он из Нахабина, указал я на глазевшего по сторонам Игоря. А я из Ржева приехал, мы вам вроде как конкуренты. Или партнеры, это уже как побеседуем. Но по мне так лучше партнеры. Угу, вот как, чуть склонив голову на бок, смотрелся в меня внимательно Дмитрий. А по происхождению вы конкуренты из каких будете? Не понял, переспросил я. «Ну вот из военных, или там из бандитов, или из кого другого?» — спросил он как-то вкратчиво. «Странный вопрос», — хмыкнул я. «Из населения Ржевского анклава. Там, собственно говоря, жизнь как жизнь. То есть разные люди живут, кроме бандитов разве что». «А что с бандитами?» Они живут они там что-то, не живется им», — ответил я, глянув ему в глаза за бликующими толстыми стеклами очков. «Скорым судом изводят начисто». «А, ну да». «Хорошо», — кивнул он удовлетворенно. Разговор как-то перескочил на обычный трёп. Дмитрий старательно избегал дела. Вскоре вошла женщина, одетая в джинсы и грубый свитер с чайником и какой-то корзинкой в руке. Выставила на стол все, в корзинке оказалась горка печенья. Пока она доставала кружки из тумбочки, я пригляделся. Крепкая, сильная, коренастая, но совсем не толстая, при этом с добродушным щекастым лицом и короткой, почти мужской стрижкой. «Разлив чай, она уселась за стол рядом с Дмитрием». «Так вы все же с заказом, а ли с предложением будете?» «Спросил Бородач». «Да я и не знаю», — развел я руками. «Думал, что за разговором все и вырисуется. Давно вы здесь?» «Не очень. Месяц, полтора», — ответил он. «До того на Минском сидели, в рабочем поселке. Да там сразу несколько банд завелось, сплошь с Кавказа. В общем, не дали жизни, пришлось переселяться». «А здесь с этим, как?» — уточнил я. Он махнул рукой как-то неопределенно, затем сказал, тоже не слишком уверенно. «Да терпимо, вроде». «Терпимо, вроде, это как?» — уточнил я. «Бьют не больно, грабят не до гола или просто их нет?» «Как-нибудь детализировать нельзя?» «Да непонятно, пока все снова отмахнулся он. Проявлялись тут какие-то, но ни во что не вылилось, уехали, да и все». «А кто такие?» — проявил интерес Игорь. «Откуда я знаю, явно не желая развивать тему, отболтался бородач». Были и были, приехали да уехали, что тут еще обсуждать? Машины наши видели, резко сменил он тему. Нет, пока, откуда, ответил я. А есть вообще специализация? Есть, как-нибудь, важно кивнул он головой. Рейдовые грузовики делаем в Москву за мародеркой гонять. И баги под пулемет. И как? Вновь в лес Игорь. По баги в смысле как интересуется покупатель? А то, даже немного возмутилась молчавшая досель женщина. «Быстро, просто, носится, как самолет. Каркас с сеткой прикрыть можно от всякой твари. Дозором с грузовиками обычно идут. И чинить просто, все же открыто», — добавил Бородач. «Даже если снизу подлезть, то вдвоем накренить можно. Мотоцикл, блин, только колес четыре. Глянуть хотите?» Естественно, оживился я, почувствовав, что на этом у нас разговор наладится. За интересную всем тему зацепились. Дальше само пойдет.